Общее истощение ослабляет сопротивляемость. На тебя и папу страшно смотреть. Надо что-то предпринять. М да. Но что именно? Мы недостаточно бережемся. Надо быть осторожней. Слушай, ты не спишь? Нет. Я за себя не боюсь. Я двужильный. Но если бы, паче чаяния, я свалился...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 Сами черти ушли на лучший паёк, а теперь, оказывается, это были гражданские чувства, принципиальность. Встречают, едва рук подают. Вы у них служить И подымают брови. Служу, говорю, и прошу не прогневаться. Нашими лишениями я горжусь. В людей, которые делают нам честь, подвергая нас этим лишениям, уважаю.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 и опять ввести в действие отставленную печурку. Живаго бедствовали.